Глава 4. За Кириллом Станиславовичем громко захлопнулась дверь. Тая вздрогнула, и так и осталась, ошарашенная, сидеть на табуретке. «Куда ехать? Что брать с собой? А главное, отец умер!» Эта новость ее размазала. Пусть она его не знала, пусть, но эти суммы, приходящие от него каждый месяц, давали некое чувство защищенности, внушали, что она все-таки не одна – позволяли украдкой мечтать. О чем? Та да, я и сама себе не смогла бы четко ответить. О большой семье, о доме крепости. То, что папа существовал где-то там и помнил о ней, давала ей призрачный тыл. А сейчас все, будто к самому обрыву поставили на все ветра. Один неверный шаг — и пропасть, и не подстрахует никто бездна. — Надо собираться, Таюш, — вздохнула бабушка а то и вправду, выждет ровно полчаса и уедет. Не хочу я с ним, жуткий он какой-то, не заметила. Может, как придет уведомление, сама съезжу и на работе отпрошусь нормально, — нахмурилась Тая, раздумывая. — Вот еще, — всплеснула бабуля руками. — Это ж на билеты тратится самой искать, где там остановиться, за койку платить, кушать что-то, везде ездить. «Там метро, город огромный, заблудишься еще, а на такси денег нет. Да, может, уже и не будет никогда. Кто его знает, этого папку твоего? Что он мог тебе отписать? Вдруг кота какого старого досматривать? Вот хохма будет, а ты все сбережения, отложенные на это, потратишь». Тая слушала доводы Лидии Михайловны и медленно кивала, рассматривая узор скатерти. Хромбики, кружочки... — Да, бабуля права, все так. — Ладно, пошла собираться тогда, сдалась. Не зная, что брать, накидала в чемодан всего под завязку. Быстренько переоделась в чистые сухие джинсы и простую толстовку с капюшоном. Перевязала потуже хвост. Под обеспокоенным взглядом бабушки надела кроссовки, так как ботинки до сих пор были влажные. Куртку пришлось мокрую надевать, она была одна. Шапка... «Ну все, пока!» Крепко обнялась с бабулей, пряча лицо в ее мягком плече и глубоко вдыхая самый родной запах. «Ты там аккуратней, ладно, Таюш?» схлипнула Лидия Михайловна. «Ушки на макушке держи. Ты у меня умница, я знаю». «Все хорошо будет, не переживай, я позвоню». Тая слабо улыбнулась, отстраняясь. Взгляд отвела. Не чувствовала она, что будет все хорошо, и боялась, что бабушка увидит это в ее глазах. Когда вышла на улицу, Кирилла увидела сразу. Он курил у того самого черного «Мерседеса», на который она обратила внимание, когда заходила в свой подъезд. Заметив ее, мужчина в последний раз длинно затянулся, сверляя ее тяжелым взглядом из-под лобья, выкинул окурок и, открыв заднюю пассажирскую дверь, сел в салон. Ни рукой не махнул, ничего, а мог бы и с чемоданом помочь. Тая поджала губы и покатила свой скарб сама, чувствуя себя глупо, будто навязывается, хотя он ведь сам ее нашел, приехал и это предложил. Но через секунду из машины вышел водитель, тот самый бритый мужик, подскочил к ней, молча забрал чемодан и распахнул заднюю дверь, тоже приглашая в салон. «Что ж, наверное, это просто не царское дело». Тая пробормотала спасибо и села в машину. Водитель захлопнул за ней дверь. Внутри автомобиля было просторно, тепло, темно и пахло выделанной кожей вперемешку с холодным мужским парфюмом. Или это веяло холодом от Кирилла Станиславовича, который сидел от нее через широкий, напичканный разными кнопками подлокотник. Мужчина мазнул по девушке нечитаемым взглядом и снова уткнулся в свой телефон. Разговаривать он явно не планировал. Тая ощущала такую робость, что ее это полностью устраивало. Она не представляла, о чем они вообще могли бы говорить. Об отце как-то неловко. Она ведь, получается, плод измены, а он законный сын, так? А его мать жива? Она знает? Вопросы мучили, но Тая сейчас была не в состоянии их задать. Вместо этого она украдкой разглядывала строгую роскошь салона — так как раньше никогда не ездила в автомобилях подобного класса. И еще она чуть-чуть боковым зрением следила за мужчиной справа. Его резкий нахмуренный профиль был как магнит. Водитель загрузил тайну сумку в багажник, сел на свое место, и машина плавно тронулась. Как корабль бесшумно и быстро поплыла по знакомым улочкам, стремительно покидая их маленький городок. «Показывает, что приедем через час сорок, Кирилл Станиславович!» Водитель повернул к ним голову. Кирилл оторвался от телефона, медленно моргнул. «Хорошо!» и нажал какую-то кнопку на подлокотнике, отгораживая передние сиденья от задних черной непроницаемой шторкой. Снова уткнулся в свой гаджет, а ее будто рядом и не было. Для Таи в салоне повисла напряженная душная тишина. Девушка, не зная, куда деть себя и чем заняться, поначалу отвернулась к окну, рассеянно следя за пейзажем, но скоро там стало совершенно не на что смотреть. Городок быстро кончился, и пошли одни бесконечные поля с редкими деревеньками. Да и темнело стремительно. Достала из кармана куртки телефон, а он как назло сел. Черт! «Хм!» — подала голос, привлекая к себе внимание сидящего рядом мужчины. Тот едва заметно повернулся и вопросительно выгнул бровь. — Кирилл Станиславович, лучше просто Кирилл! — сразу перебил. — Кирилл! — послушно повторила Тая и мучительно покраснела. Так интимно ей это показалось по отношению к этому далекому чужому человеку. — А здесь можно зарядить телефон? Блок питания у меня есть. И, порывшись, достала из сумки зарядку, будто на слово он мог ей не поверить. Кирилл смотрел на нее, не мигая пару секунд, потом кивнул на розетку, которая, оказывается, была встроена в перегородку внизу, у самых ее ног. «Спасибо». Тая, пользуясь тем, что подключала телефон, намеренно не поднимала на мужчину глаз, зато отлично чувствовала его тяжелый пронизывающий взгляд на своем лице. «А мой... <кхм> Станислав Игоревич, он как умер? Он болел?» «Нет». Огнестрельное ранение в голову, — ровно отозвался мужчина, тоном, которым принято говорить в который час. Впал в кому, через сутки скончался в больнице, не приходя в сознание. Гроб будет закрытым. Похороны через три дня. — Его что, убили? — охнула Тая, холодея. Резко села и уставилась на Кира со скучающим видом развалившегося на своем сидении. В его карих глазах мелькнуло презрительное снисхождение. И Тая отчетливо уловила посланную эмоцию, мол, а ты думала, в сказку попала, сельская дура? Так четко, будто он на самом деле это сказал. — Следствие идет, пока сложно говорить, — вкратчиво проговорил мужчина вслух. — То есть это может быть самоубийство? Кирилл неопределенно пожал плечами и чуть склонил голову, разглядывая девушку. У Таи мысли путались от такого пристального, ничем не прикрытого внимания. Оно казалось ей чем-то унизительным. Так не смотрят на людей, которых считают равными себе, о границах которых хоть чуть-чуть задумываются. И вряд ли этот лощеный мужчина об этом не знал. — А где... — Тая сглотнула сухой ком, вставший в горле и мешавший говорить. — Где это произошло? — В его кабинете, в нашем загородном доме. — Ясно пробормотала Тая. Кивнув, мужчина отвел взгляд и снова уставился в свой телефон, намекая, что разговор окончен. Тая намек поняла и до самого аэропорта больше не решилась с ним заговорить.